Только медвежью шкуру да мясо взять себе не моги. Малые мурзы зорко надзирают. Не дело простому голубчику медвежью шкуру носить. И то понять надо, как же мурзе без шубы в санях ездить, живо обморозится, А мы пешком бегаем, нам жарко. Глядишь, и зипун рассупонишь, упаришься. Хотя другой раз и засвербят пустолетные мысли. Вот бы и мне сани, да шубу, да... Но это все своеволие. Ох, хотел Бенедикт податься в оступники, но матушка ни в какую, только в песцы, дескать. Отец его в древорубы сманивал, матушка в песцы толкала. Сам мечтал, как пройдет потереть улицы, весь из себя чванный такой, борода кверху, огневой горшок за собой на веревке тащит, только искры из дырок сыплются. Да и работка не тяжкая. Набрал углей у главного истопника, Никиты Ивановича. Домой отволок, печь растопил, а сам сиди в окошко зевай. Беспременно постучится соседской голубчик, а то из глухого конца а с дальней стороны прибредет. «Батюшка истопник, Бенедикт Карпыч, дай огоньку. Моя-то дура зазевалась, а печь возьми да и погасни. А мы только-только собрались оладьи спроворить. Что ты будешь делать?» Вот нахмуришься. Закряхтишь, будто с просонья, оторвешь нехоти задницу от лежанки, али тубаретки, потянешь так сладко, потягушеньки, почешешь в голове, сплюнешь и неудовольствие изображаешь. Вот у вас и все так, мудилы горуховые, огня сберечь не могут. На всех, голубчик, угольков не напасешься. За угольками знаешь, куда ходить надо-то? А-а-а, то-то! «Ноги чья они казенные!» «Ну, народ! Ну, народ!» Другой бы плюнул, зарекся с вами связываться. «Ходят и ходят, сами не знают, чего ходят. Ну, чего тебе? Угольков?» Так вот спрашиваешь, будто сам не видишь, чего ему надо, и смотришь хмуро, и пасть кривишь на сторону, будто во рту с утра воняет или будто сейчас сташнит А это по должности. Должность у служивого человека такая. Голубчик опять заноет. — Бенедикт Карпыч, батюшка, выручи, родной, уж как помнить буду, уж как помнить, да вот я вот оладушков горяченьких принес вот тут. Подостыли малость, не взыщи. — Тут надо буркнуть себе поднос нос оладушков, но самому не брать, брони Боже. Голубчик все знает, он сам тихо в уголок положит все, что надобно, а ты все Аладушков, злобно так, но не пережимая, чтоб голос эдак до снижения пошел, на ворчание, а сам неспешно с оттяжками, совком уголечков загребешь и через плечо голубчику горшок принес. Как же, как же, батюшка, выручил родной, ну и чуток ему и насыплешь. Когда вот эдак-то по-государственному... К делу подход имеешь, тут тебя и от людей уважение. Строгой какой стопник-то наш, батюшка, скажут. Да и сюрпризы после людей-то остаются. Как дверь за голубчиком закроется, эдак украдка в окошко глянешь, ушел — и к сверточку. А интересно, что принес-то? Может, правда, ладушков? Может, сало, яйцо печеное? Другой, кто победнее, просто ржаве нарвет, тоже сгодится». Эх, размечтаешься другой раз. Да вышла по-матушкиному. Уперлась. Три, говорит, поколение интеллигенции в роду было. Не допущу прерывать традицию. Эх, матушка! К Никите Ивановичу бегала шушукаться. И в избу его за рукав приволакивала, чтобы вместе на отца давить. И руками перед носом крутила, и виску дарялась. Отец и плюнул. — Да ой, да провалитесь вы все, да чтоб вам, да делайте, что хотите, только потом не жалобтесь. Так что вышло по ееному Выучил Бенедикт азбуку, али по-научному алфавит, накрепка. А это просто А, Б, В, Г, Д, Е, можно ее Ж, З, И, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Твердый знак ы, э, мягкий знак эй я А еще, конечно, наука всякой букве научное название дает. Люди, а то живете, а то червь, и ходит теперь Бенедикт на работу в рабочую избу. Ну, труд тоже не дурной. Придешь, а там уж натоплено, свечи из мышиного сала зажжены, сор выметен, благолепие. Выдадут ему берестяные тетради, выдадут свиток, откуда списывать, пометят, от сих до сих, и сиди себе в тепле, перебеляй, только места для рисунков оставляй. А рисунки после Оленька Душенька своей белой ручкой наведет, курочку нарисует или кустик, не сказать, чтоб похоже, а все глаз побалует.